Шесть. Вивиан открыл глаза, когда назойливый солнечный луч пробудил его ото сна. Потеряв затёкшую шею и оглядевшись, он не сразу понял, где находится. Вокруг висели странные амулеты, были расставлены склянки и бутылки, витал запах дерева и сухих трав. События прошлой ночи воскресали в памяти не слишком охотно, но с усилием воссоздав их, Вивен сделал вывод, что снадобья лесной отшельницы действуют и впрямь лучше тех, что можно купить на ярмарке. Немного растерянный, почувствовав себя выспавшимся впервые за несколько дней, он поднялся со скамьи, на которой уснул. потянулся и успел поймать соскользнувшее на пол покрывало. От мысли, что еретичка и колдунья, которую он отчего-то решил защищать, заботливо укрыла его и не стала тревожить его сон, на губах растянулась улыбка. Аккуратно сложив покрывало и положив его на скамью, Вивьен неспешно направился к выходу из дома. На крыльце Элиза не оказалась, на поляне тоже. Анна как будто испарилась из собственного жилища. Мысль о том, что она могла сбежать под покровом ночи, сейчас показалась Вивьену особенно неприятной. Прочистив горло, он осторожно окликнул: "Элиза?" Ответа не последовало. Он вышел на крыльцо и услышал негромкий шелест, сопровождающийся недовольным тихим ворчанием. Зашагав на звук, Вивьен тут же заметил Элизу. Забравшись на небольшую деревянную лестницу, она возилась с соломенной крышей, похоже, пытаясь залатать образовавшуюся в ней брешь. Однако небольшой рост усложнял её задачу, не позволяя ей дотянуться до проблемного участка. Вивен не сумел сдержать улыбку. "Помочь", усмехнулся он. Похоже, поглощённую работой лесную ведьму этот вопрос застал в расплох. Она вскрикнула от неожиданности, покачнулась и начала соскальзывать с лестницы. Вивьен среагировал мгновенно, оказавшись рядом и подхватив её в одной из нижних ступеней. Из рук Элиза вывалилась горстка соломы. «Дерьмо!» — в сердцах крикнула девушка. Ругательство, столь невязавшееся внешне с этой нежной особой, невольно заставило Вивьена от души рассмеяться. Элиза ожгла его взглядом и, казалось, вот-вот могла по-змеиному зашипеть. Ивэн как ни странно и к этой реакции отнёсся с умилением. Уже в следующий миг он посерьёзнел и беспокойно взглянул на девушку. "Не ушиблось?" заботливо спросил он. "Нет", буркнула она недовольно, отряхнув платье и с грустью оглядев разбросанную солому. "Всё нормально. Нужно залатать крышу, снесходить", улыбнулся Ивэн. "Мне не нужна помощь". С вызовом бросила Элиза: "Только теперь высвобождайся из его хватки". Раньше как-то сама справлялась, и теперь тоже. "Я раньше тоже как-то без настойки от бессонницы обходился", примирительно произнёс Вивьен, настойчиво отводя Элизу прочь от деревянной лестницы и начиная собирать упавшую солому. "Однако сегодня решил принять твою помощь. Тебе не кажется, что стоит сделать то же самое? Как там ты говорила?" «Забираю, всегда будь готов отдать». Элиза изумлённо посмотрела на него, наблюдая за тем, как он взбирается по лестнице и с удивительной лёгкостью латает крышу. «Хм, не знала, что инквизиторов учат ручному труду», — хмыкнула она. «Я удивляла, что Вивьен совершенно не пытался осадить её за слишком смелое поведение». не перечесть, сколько раз за время их короткого знакомства она позволяла себе дерзить инквизитору и оставалась при этом безнаказанной. «Ну, во-первых, монашеская жизнь вовсе не лишена труда. В монастыре почти нет минут безделия. А во-вторых, моё детство прошло в деревне», не отвлекаясь от работы, сказал Вивьен. «Поверь, там приходилось выполнять много разных дел, так что в этом я поднаторел с измульства». На некоторое время он замолчал, а затем оценивающе окинул взглядом крышу и улыбнулся. Ну, вот и всё. Он ловко спустился по лестнице и кивнул Елизе. Несколько мгновений он внимательно смотрел ей в глаза, и она почувствовала, что сердце её бьётся часто и сбивчиво. Ей показалось, что он вот-вот наклонится к ней и поцелует, однако он этого не сделал. Отчего и Лиза невольно ощутила укол лёгкого разочарования. Этот укол искренне изумил её. Она никогда в жизни не могла бы подумать, что будет желать поцеловать инквизитора. "Я хотел тебя спросить", нарушил молчание Вивьен. Он говорил неспешно, стараясь подбирать слова. "Я с самого начала нашего знакомства веду себя с тобой так, словно словно уверен в чистоте твоих помыслов". А после твоего рассказа о перерождениях я никак не могу перестать думать, что отношусь к тебе с таким доверием, потому что мы уже виделись прежде. Понимаешь? Последнее слово он добавил, воззрившись на лесную ведьму почти беззащитно. Здесь он ступил на тропу, доселе запретную и незнакомую. Ещё со времён обучения в аббатстве, когда он тайком дорывался до книг, которые послушникам изучать запрещалось, он интересовался иными вероучениями, но никогда и ни с кем не позволял себе их обсуждать. Фивэн не знал, не была ли это ошибкой сейчас, потому что Элиза обмякла и недоуменно уставилась на него, широко распахнув глаза. Похоже, она ожидал услышать от него нечто подобное, ещё меньше, чем он сам ожидал этого от себя. Виделись прежде? переспросила она. То есть, в прошлых жизнях? Хочешь сказать, ты узнал меня? Вивьен покачал головой, чувствуя, как лицо его вспыхивает подобно факелу. Волна стыдливого жара прокатилась по телу. Вивьен отвёл взгляд, не представляя, на чём его сосредоточить, чтобы не выглядеть так нелепо. Воистину, он давно забыл, каково это чувствовать себя так. Не могу сказать, что осознавал это, когда уводил тебя от тех стражников, неловко буркнул он. Но, вздохнув, он всё же заставил себя набраться смелости и выпалил: "От чего ты, я не исключаю, такой возможности?" Мне кажется, это не лишено смысла. Иначе зачем уже я так себя павил? Скажи, это по-твоему возможно? Элизани винно улыбнулась. Я думаю, возможно. Я ведь тоже, она поджала губы, но быстро совладала с собственной неловкостью. Я тоже быстро доверилась тебе. Я знала, что от тебя не стоит ждать зла, хотя ты инквизитор, а я «Ты равница!» — закончил он за нее, криво улыбнувшись. «Меня называют лесной ведьмой», — покачала головой Элиза. «Но вреда от тебя нет?» ну, «Кроме того, что ты сам назвал меня еретичкой». Элиза с вызовом посмотрела на него, тут же испугавшись собственных слов. Вивьен долго изучал ее взглядом, его ответ ошеломил ее. «А в чем я сам признался тебе?» только что. Элиза распахнула глаза, не в силах вымолвить ни слова. Молчание нарушал лишь отдалённый колокольный звон, доносившийся из Руана и перекликавшийся со звуками леса. Глаза Вивьен вдруг испуганно округлились. Служба звала его обратно в город, и как можно скорее, судя по перезвону. Чёрт, в сердцах выругался он, срываясь с места и проверяя, не забыл ли чего в доме. Меч оказался по-прежнему за поясом, и монотельный кресс свисал на цутане. Я ведь должен уже явиться на службу. Элиза отступила с его пути, изумлённо провожая его глазами. От чего-то я искренне хотелось спросить, вернётся ли он ещё и как скоро, однако она сдержалась. Как бы то ни было, она понимала, что теперь каждая его проверка будет для неё событием, ожидаемым. Реннар стоял под большим дубом, скрестив руки на груди и недовольно барабаня пальцами по собственному плечу. Вивьен заметно опаздывал, и Реннар уже несколько раз порывался отправиться в тюрьму без него. Там его ждал арестант, допрос которого запросто мог занять меньше 5 минут. Однако Реннар понимал, что Вивьену было бы как минимум интересно присутствовать при этом. Арестантом был проповедник Базил Гаетам. Недалёкий бродяга, каких множество, возможно, не доучившийся монах. Стоило ему найти в городе какое-нибудь возвышение, бочку или высокую ступень, он картины взбирался на него и на распев кричал о пользе аскезы, что при его трудозном теле звучало смешно. Восхвалил Господа и не забывал про святейшего папу. Затем рассказывал какие-то поучительные истории, вероятно, собственного сочинения. А после напоминал, какие тяжёлые кары Господни настигнут грешников, которые предаются алчности, не делятся с ближним, пропускают исповедь или совершают дурной поступок. Он не привлекал внимания ни стражи, ни инквизиции, пока не позарился на корзину церковных пожертвований, вознамерившись отхватить себе кусок людской добродетели. Двое прихожан, присутствовавших при аресте, Намикнули стражи, что в притчах Гэтана их смутили детали, показавшиеся им нехристианскими. Никто толком не смог припомнить эти детали, но этого хватило, чтобы инквизиция проявила к проповеднику интерес. В очередной раз, собравшись отправиться в тюрьму в одиночку, Ренар вдруг разглядел силуэт в инквизиторском одеянии, спешащий к нему. Вивьен выглядел на удивление отдохнувшим, но несколько взъерошенным. У Ринара сложилось впечатление, что его друг впервые в жизни проспал службу. «Ты опоздал», — осуждающе заявил он. «Знаю, знаю», — согласился Вивьен, кивнул и остановился, чтобы перевести дыхание. «Прости меня, мой друг. Я уже собрался идти на допрос без тебя. У нас на сегодня уже запланирован допрос. И не представляешь, кто нас дожидается», — хмыкнул Ринар. Вивиан смиренно выждал, пока друг просмокнет эту паузу и начнёт рассказ. Услышав об арестанте, он искренне изумился и не мог не предвкушать этот допрос.